чай много лет тому назад может двадцать или даже тридцать когда я впервые попал в англию я к вечеру довольно утомительного дня оказался в совсем небольшом и на вид примилом городке отдельно стоящие одна и двухэтажные домики с покрытыми соломой крышами садиками и огородами словом образцово показательном можно сказать выставочном примере старой доброй англии и вот приметив здание что показалось мне похожим на кафе, я попросил водителя остановиться обычно я сам вожу но в англии с ее левосторонним движением не рискую все время тянет не туда уж очень хотелось крепкого душистого эспрессо было около пяти часов вечера Я зашел в кафе, в котором не было ни души, и сел за столик. Ко мне подошел седовласый джентльмен, именно так, джентльмен, и спросил, что бы вы хотели, сэр? Спросил он, конечно, не так. Спросил он, what's your pleasure, сэр? Что следует перевести буквально как, каково ваше удовольствие, сэр? Да уж больно коряво это звучит по-русски. Чашку кофе, пожалуйста сказать, что седовласый джентльмен отшатнулся от меня, будет преувеличением, но описать выражение его лица затрудняюсь. Такое бывает, когда мы становимся свидетелями чего-то противного, но человек вступил во что-то не то, или сидящая рядом милая дама вдруг пукнула. Вот такое чуть годливое удивление. "Сэр", сказал он. "У нас кофе не подают". Ушёл я с чувством Что совершил крайнюю бестактность Интересно, как бы отреагировал возмущенный моей просьбой джентльмен Скажи я ему, что чай впервые появился в Англии только в середине семнадцатого века Более того, что с чаем познакомили англичан так называемые кофе-хаусс, кофейные дома Напиток понравился И к 1700 году в Лондоне его предлагали посетителям 500 кофейных домов, что очень огорчало не только хозяев питейных заведений, но и власть. Брать налог с чая было не совсем удобно. Впрочем, как нас учил римский император Юстиниан, деньги не пахнут. Британская монархия ввела пошлину на чай, который к середине XVIII века достигла 119% от стоимости самого чая. Таким образом породили новую индустрию – незаконный ввоз чая. Корабли из Голландии и Скандинавии подплывали к берегам Британии, где их встречали рыбаки. Незаконный товар доставлялся на берег, а оттуда, по прорытым туннелям, в тайные склады, часто располагавшиеся в подвалах местных приходских церквей. Все же беспределно наступил конец, когда в 1784 году премьер-министр Уильям пит младший снизил налог на чай со 119% до 12,5%. За прошедшие годы Англия изменилась. Кофе подают без вопросов, но чай... Ну, как вам сказать? Снова возникает аналогия с Японией, в которой чайная церемония может длиться пять-шесть часов, при этом рассчитано все, начиная с того, как сидишь, подогнув под зад пятки, что для непривычного к этому способу сидения человека совершенно невыносимо, и кончая тем, как держишь чашку. Там нет вообще ничего случайного. Расписано и утверждено все, каждое движение. В Англии все же не так, но чаепитие — дело серьезное и требует к себе пристального внимания.